Глава 19 «Здесь действительно не было камер. Я только теперь поняла слова Эмбера и то, что он имел в виду, когда говорил, что сама тюрьма и есть огромная камера. Едва мы спустились вниз от директора, страж провел нас дальше в темноту. Мы шли, порой даже не различая пол под ногами, а затем увидели вдалеке свет. Маленькое пятно по мере приближения разрасталось». И скоро приняла очертания огромной двери, сквозь которую мы и прошли. Страж пропустил нас вперед, сам же застыл в проходе и зашипел. «Это ваша ниша!» И более не сказав ни единого слова, развернулся и исчез в темноте. Мы с капитаном пошли вперед. Я отняла свою руку, осторожно вытянув пальцы из мужской ладони. Но мне показалось, что Йорк этого даже не заметил он сделал несколько шагов и замер, оглядываясь по сторонам. Место, в котором мы оказались, напоминало огромную пещеру с вырубленными в породе карманами. Некоторые были широкими, другие – узкими и продолговатыми. Высокий свод затянут нитями уже виденной раньше паутины. Вокруг стоит удушливый запах, и влажность явно выше нормы. Не прошло и минуты, как из самой первой ниши, что находилась ниже остальных. Показалось странное существо. Продолговатая голова на тонкой шее, бледное тело, закутанное в тряпки. Ростом оно было невысоким, меньше человека. Существо выбралось из кармана и прыгнуло в нашу сторону. Оно лишь отдаленно напоминало человека, но лицо было довольно симпатичным, если не считать длинных, словно у ушей. Не зная, что и делать, отступила назад, под защиту капитана. Доктор последовал примеру. Кажется, из нас троих только Йорк не проявил никаких эмоций, и уж тем более страха. Широко расставив ноги на уровне плеч, мужчина взирал на первого арестанта, явно ожидая, что произойдет дальше. Существо не спешило приближаться, оставаясь на почтительном расстоянии, но разглядывало нас с ответным любопытством довольно долго. А затем неожиданно громко завизжала, да так, что у меня едва не заложило уши. «Здесь новенькие! Доложите Герру!» И сделала стремительный скачок в сторону, подальше от нас. Вид непонятного создания, которого я про себя уже назвала кузнечиком за его невероятную прыгучесть, ничего хорошего нам не сулил. И моя догадка подтвердилась, когда мы услышали странный шум, идущий сверху. На пол посыпался песок и мелкие камешки. А затем с потолка пещеры на пол рухнуло что-то огромное и тяжелое. Скудные полосы света, струящегося откуда-то сверху, разрезали полумрак на несколько частей, делая пространство похожим на странную шахматную доску, на которой преимущество отводилось с черным квадратом. И в самом дальнем и самом темном секторе этой пещеры что-то зашевелилось. Я услышала отчетливые тяжелые шаги и невольно вскинула голову вверх, заметив с удивлением, как из карманов вниз выглядывают чьи-то едва различимые лица. Шаги тем временем приближались, и вот в полосу света, что падала на земляной пол, ступила нога. На вид самая простая мужская нога, только без малейших признаков обуви. Следом за ней появился и сам человек». В том, что перед нами был обычный мужчина, сомневаться не приходилось. Это оказался огромный негр с длинными, словно у руками и короткими курчавыми волосами. Он приблизился и, выпитив широкую грудь, произнес. «Я Герра, хозяин этой ниши. А кто вы такие?» Затем его взгляд переместился на меня, и я вздрогнула от того огня, что вспыхнул в их черной глубине. «Среди вас есть женщина?» Вдруг удивился он, и тон его голоса мне совсем не понравился. «Есть. Да не про тебя, дружок», — ответил Йорк, и вышел так, что я оказалась полностью скрыта за его широкой спиной. Герра благородного поступка не оценил и ощарился диким зверем, показав нам острые искусственно заточенные зубы. «Так не пойдет», — сказал он. «Новенькие, только появились здесь и пытаетесь права качать? Здесь главный я, и вы обязаны подчиниться, иначе мы выгоним вас всех из нашей ниши, а там, за пределами, вы недолго проживёте». Я невольно сжалась за спиной Линкольна, уже почти забыв о том, что совсем недавно мечтала убить его собственными руками. Моих боевых навыков Не хватит, чтобы противостоять этой громадине, нависавшей сейчас на добрую голову над Линкольном Йорком, который и сам был немаленького роста. К тому же я боялась не схватки, а поражения, и особенно того, к чему оно приведет. «Вас что, не предупредили о правилах в этой тюрьме?» – спросил злотим на коже мужчина. «Женщиной придется делиться, у нас с ними напряженка». «Так что или сами отдадите, или отправитесь на корм здешним обитателям, а самка все равно останется с нами». Я сжала зубы, судорожно вглядываясь в эту гору мускулов. Йорк, собранный и готовый к схватке, стоял напротив хозяина ниши и совершенно точно не собирался меня отдавать. «Эта женщина моя», — сказал он, «и если ты хочешь ее получить, то сперва разберись со мной». Я была удивлена, но молчала, поддерживая легенду, которая, конечно же, не могла спасти положение. Гера широко улыбнулся и внезапно, без каких-либо предупреждений, напал на капитана. Меня отбросило назад. Мортимер успел отскочить в сторону, а я, упав на землю, перекатилась на бок и поспешно встала. Линкольн и эта громада сцепились прямо на полу. Герра придавил капитана своей увесистой тушей и сжал пальцы на его горле. Я дернулась было помочь, но чьи-то цепкие руки схватили меня и подняли вверх, хотя я пыталась вырваться. Рук оказалось слишком много. Тонкие, цепкие. Я и не заметила, как взлетела в воздух и выдохнула лишь когда оказалась над землей далеко от драки. Существа, затащившие меня в одну из ниш, походили на самого первого длинноухого крикуна. Меня развернули лицом к стене, завели за спину руки, а когда я попыталась сопротивляться, один из ушастых ударил меня по спине, выбивая воздух из легких. «Ах ты мелкий гаденыш!» прошипела я, селясь вырваться из рук. Но ушастых оказалось слишком много. Проклятые навалились скопом, решив удержать меня одной массой. Вот только я не собиралась сдаваться склонившись вниз и ловя воздух ртом, следила с долей отчаяния за тем, как Герра душит моего капитана и ничем не могла ему помочь. Мне и самой пришлось не сладко. Доктор Мортимер тоже стоял в окружении ушастых жителей тюрьмы и никак не мог пробиться на помощь Линкольну. Отчаяние затопило меня, дернувшись, раскидало этих тощих кузнечиков, стараясь не упускать из виду то, что происходило внизу. Вот неожиданно Йорку удалось оторвать руки противника от своего горла. И я мысленно возликовала. Он развел руки Герры в стороны и резко, пока хозяин ниши не успел что-то предпринять, ударил последнего лбом в подбородок. Удар получился такой силы, что голова Герры откинулась назад с противным хрустом. А капитан, оттолкнув от себя обмякшие руки этого гориллы, врезал ему по животу ногой заставив меня вспомнить тот наш короткий бой. Теперь, глядя на то, как Герра отлетел назад и исчез в темноте, я поняла, что меня Йорк бил едва ли не в треть своей силы. Нет, в сравнении с тем, как он ударил Громилу, меня он так слегка шлепнул. Победа капитана придала мне сил. Несколько ушастиков я вышвырнула из ниши. Еще парочки досталось по животу. А остальные, завидев, что пленница оказывается не так слаба, как им казалось, в тот же самый миг отпустили меня. Существа посыпались в рассыпную, а я, отдышавшись, перелезла через странную стену ниши и спрыгнула вниз. Благо до пола оказалось не так высоко. Подбежала к Йорку, которому после победы над Геррой пришлось лишь топнуть ногой в направлении существ, удерживавших нашего третьего друга по несчастью когда ушастики с отчаянным писком побежали прочь. «Быстро вы расправились с ним, сэр», – произнесла я, подскочив ближе. «Спасибо», – сипло ответил он и потер свою шею, на которой уже сейчас проступили синяки. А в комплект, к и без того разукрашенной физиономией капитана, это представляло собой печальное зрелище. Хозяин ниши едва не задушил его своими ручищами. Даже не хотелось думать о том, что бы произошло, если бы Йорк проиграл Герри. Для меня так точно все закончилось бы весьма плачевно. Где-то в темноте зашевелилась туша по имени Герра. Я надеялась, что капитан сломал шею этому уроду. Но, как оказалось, мои надежды не оправдались. Герра выбрался на свет, сверкнул в нашу сторону хищным оскалом. Правда, больше не приближался, оценив силу противника». Одно из длинноухих существ, видимо, самое храброе, скачками, но при этом осторожничая, подпрыгнуло к нам. рыболепно согнуло спину, зашипело. «Я покажу вам свободную нишу в стене». Он бросил на капитана боязливый короткий взгляд и добавил. «Очень удобную нишу. Не хуже, чем у Герры. Вы там поместитесь все трое». И снова заискивающе склонился. «Показывай», — только и сказал Йорк. Существо шмыгнуло вперед, напоминая худую крысу. Я успела заметить даже короткий хвост, мелькнувший в темноте. Странно, что прежде я не заметила у ушастиков такого украшения. Впрочем, возможно, не все они имели эту часть тела. «Идите за мной!» – зашипело оно. Мы не заставили себя долго ждать. Капитан пошел первым. Мы с Мортимером следом. Впрочем, идти пришлось недолго. И вид при этом нисколько не изменился. Стены, высокие и мрачные, поднимались к своду, оплетенному паутиной или чем-то похожим на нее. Ниша, которую показал нам длинноохий, оказалась просторной и находилась на достаточной высоте над полом. Существо вскарабкалось на нее с завидным проворством, затем сбросило вниз веревочную лестницу, упавшую к ногам капитана. «Откуда?» – только и спросил капитан. «Это элитная ниша. Герра готовил ее для себя», – последовал ответ. «Он такой же, как и вы, не умеет подниматься иначе». Линкольн взялся за лестницу и потянул ее на себя, проверяя прочность, после чего быстро поднялся наверх. Мы остались ждать внизу. Когда голова капитана показалась над нами, он взмахнул рукой, призывая нас с доктором последовать его примеру. «Я первая схватилась за веревки». Дело это оказалось непростое, но я прежде уже лазила по подобным лестницам и все же несколько задержалась, когда едва не перекрутилась вокруг своей оси. «Держите крепче, Мортимер!» – крикнул сверху доктору Йорк. «Хорошо!» – последовал ответ, и лестница снова оказалась натянута, что позволяло более удобно подниматься. Йорк ждал меня и протягивал навстречу руки, чтобы помочь забраться в нишу. Только я только покачала головой и, перекинув ногу через край этого подобия гнезда, самостоятельно завалилась внутрь. Капитан на такое проявление характера только хмыкнул и снова склонился вниз, ожидая, когда Мортимер начнет свой подъем, чтобы помочь доктору. «Осторожнее с Геррой!» – прошептал длинноухий, пока я осматривала новые владения. Повернув к нему голову, я свела брови, и чуть наклонилась ниже, глядя на ушастика уже с интересом. «Что это значит?» – спросила я. Капитан замер, прислушиваясь к нашему разговору. «Он попытается отомстить», – ответило существо. «Твой мужчина нанес ему оскорбление, унизил. Герра так просто этого не оставит. До вашего появления он был самым сильным, он был главным». Я покосилась на капитана, который помогал Мортимеру. К моему удивлению, военный доктор оказался в неплохой физической форме, так как поднялся даже быстрее меня. Наш проводник, сообразив, что его миссия выполнена, стал пробираться к выходу. А я, сама не зная почему, шагнула за ним. Наверное, я надеялась получить еще ответы на те вопросы, что сейчас роем велись в моей голове. «Как твое имя?» Спросила я у Длинноухова, который уже собирался выбраться из ниши. Существо замерло и обернулось ко мне, но, кажется, даже не подумала представиться. «Вот меня зовут Джоанна», — сказала я и в довершение всего прижала к груди ладонь. Существо поняло мой намек и, повторив мой жест, ответил тихо. «Никто никогда не спрашивает нас о нашем имени. Мое племя здесь...» «Просто слуги для таких, как Герра». «Слуги?» – удивилась я. «Получается, не все здесь заключенные?» «И все же», – мягко произнесла я, – «как тебя зовут?» «Сайлем», – прозвучал ответ, и длинноухий спрыгнул вниз с легкостью кузнечика. Почти бесшумно опустившись на конечности, ушастик ринулся прочь. «Я проследила за тем, как он исчез в темноте». Затем села прямо на пол, который, к удивлению, не показался мне холодным. Тронув его рукой, почувствовала под своими пальцами нечто наподобие глины. Мортимер посмотрел по сторонам, заявив, что этот так называемый домик напоминает ему гнезда, которые вьют ласточки над морскими берегами у нас на земле. Я невольно согласилась с подобным определением. Место, на которое мы забрались, Отдалённо на наподобие балкона. Чуть дальше начинался широкий проход, вырубленный прямо в скальной породе. Он вёл в широкое помещение, которое, очевидно, исполняло функцию и спальни, и кухни, да и всем, что только может быть. Поднимаясь на ноги, отряхнула одежду от частичек мусора и сухой пыли. Затем вошла внутрь, позволяя глазам привыкнуть к темноте. Света здесь было мало и тот проникал в помещение через балкон. Но уже скоро, относительно адаптировавшись к условиям, увидела очертания какого-то подобия кровати. Подошла ближе, наклонилась и нащупала вырезанное в камне ложа, которое показалось мне теплым, словно камень грелся изнутри. Я устало села и откинулась назад, прислонившись к стене спиной. Решив подарить себе несколько мгновений отдыха, пока мужчины осматривают наш временный, как я надеялась, дом. Думать о том, что проведу здесь несколько лет, не хотелось. Разум пока отказывался принять подобную информацию. Да и мне не верилось, что в подобном месте можно жить и, главное, выжить. Мы пока не знали, с чем столкнулись. Но первый же знакомец в лице Герра доказал, что будет нелегко. Что, если здесь все такие, как этот громила? А еще и ушастики. До сих пор передергивает от воспоминания прикосновений их длинных лап. Существа показались мне слабыми и поддающимися на чужое воздействие. Хотя не факт, что они просто боялись Герру и подчинялись ему как главному на своей территории. «Мне кажется, что я выжат, как лимон», прозвучал в темноте голос Джона. «Я чувствую себя не лучше». Призналась я и увидела, что ко мне направляется капитан. Его силуэт я бы узнала из тысячи. Он сел рядом настолько близко, что наши плечи соприкоснулись, и я, к своему удивлению, не отшатнулась, а даже позволила себе расслабиться. Тепло мужского тела подействовало на мой усталый организм сильнее, чем снотворное. Но я держалась изо всех сил, стараясь не уснуть, прежде чем не узнаю у капитана, Какой такой тактики нам стоит придерживаться? Насколько я понимала, он значительно помог мне, разобравшись сегодня с тем громилой. Но что будет дальше? Я же не могу все время надеяться на его опеку. Да и слабо я себя не считала. Хотя с таким, как Герра, мне бы не удалось справиться один на один. Страшно было подумать, что могло произойти, попади я на Орегон одна. Не думаю, что этот хозяин сегодня к нам сунется произнес капитан, намекая на Герру и обрывая ход моих мыслей. «Но все же будет лучше, если мы подежурим. Отдыхайте, я первый посторожу», — добавил он спокойно. «Я не сторонник убийств», — проговорил Мортимер из темноты. «Но думаю, вам стоило убить этого мерзавца, капитан. Хотя признаю, что вряд ли он здесь такой один». «Убью, если он не освоил урок», — ответил Йорк. Признаться, я сначала решил, что покончил с ним. Обычно подобный удар ломает грудную клетку. Осколки пробивают сердце. И капитан хмыкнул. А я поняла, что изначально Линкольн не планировал уничтожить врага. Вот только Герра оказался тем еще крепким орешком. Мало того, что его ребра выдержали, так он еще и самостоятельно поднялся на ноги. И сам же ушел. «Я устал меньше вашего». Проговорил доктор, не возвращаясь к теме убийства. Так что вы пока отдыхаете, а я по караулю. Добавил он и направился к нише, оставив нас с капитаном наедине. Я не стала возражать. Спать хотелось дорези в глазах. Подавив зевок, решила воспользоваться моментом, когда Мортимер нас не слышит, и тихо спросила: И как долго мы будем изображать пару, сэр? Ты что-то имеешь против, Кинг? спросил он и в его голосе отчетливо проступила насмешка. «Ничего, сэр», — ответила я. «Тогда первым делом перестань называть меня сэр», — произнес капитан. «Боюсь, что здесь, в тюрьме, это не имеет смысла. К тому же, разве ты забыла, что суд империи разжаловал меня, лишив звания?» «О да, я помнила. Только в моих глазах Йорк по-прежнему оставался капитаном. И будет таковым всегда». Полагаю, что выжившие ястребы и команда с рассвета придерживаются того же мнения. «Хорошо», — кивнула я и едва не прибавила привычное «сэр», но вовремя сдержалась. Глаза слепались, и следующий зевок я позорно прикрыла ладонью. «Спит, Джоан», — произнес он, и внезапно сильные руки легли на мои плечи. Мужчина потянул меня вниз и буквально силой уложил мою голову на свои колени. Я хотела было возмутиться, но потом решила, что так будет правильно. Да и лежать на его ногах оказалось удобнее, чем подпирать затылком каменную стену. Уже засыпая, с тревогой думала о том, что вся моя ненависть к этому человеку испаряется, как дым на ветру. «Как такое могло произойти?» – спросила я у себя, но ответа не было. «Или я просто слишком устала для ненависти?» Но за все это время, что я знала Йорка, не создавалось впечатление, что он человек, готовый на подлость. Вон даже урода Герру не пошел добивать, а это уже о чем-то договорит. Что, если я ошиблась, или дядя обманул меня? Что, если родителей убили не ястребы? И отчего-то мне отчаянно захотелось поверить в это. Вот выберемся из этой передряги, пришла к выводу. Тогда и разберемся. А пока, как велел капитан, спать, Джоанна. И я закрыла глаза.